Я встречался в Нью-Йорке с художниками нашими, там, питерскими. У них проблема а, в развитии, в творческом росте. То есть получается такая ситуация. А, они попали туда, познакомились с, с нормальными галерейщиками, которые за нормальные деньги продают или там СОХО в, в районе в таком центральном, значит, галерейном в своей галереи. Показали, представили их картины, они стали продаваться. Одна, вторая, третья, четвёртая. И заключается контракт, соответственно, на год или на пять. То есть художнику это интересно и выгодно, как бы иметь такой долгосрочный контракт. То есть это как бы такое обеспечение финансовое себя. Но проходит уже, скажем, не пять лет, И художники пишут, в принципе, одну и ту же картину, та, которую как бы вот обозначила направление художника. Им уже вправо и влево значит, никуда не двинуться. Потому что других картин этого художника эта галерея не принимает. Потому что уже знают, что он пишет и какие работы продаются. И он меняет местами там этих там, человечеков там, или еще что-то такое. И по сути получается, что как бы.. А пишет дома. И вроде нормальные работы, и какие-то новые ну, эксперименты его и прочее, но это уже никому не нужно, и как бы, никому не интересно по большому счету. то есть вот, что, как вот можно прокомментировать вот это? Богатый заказывает музыку, да? Ну да. Ну, если так, то конечно. Вот в этом-то и ну, то есть они получается проблема в таком пробел... душевном душевном конечно, состоянии. Конечно. Они... Он, слу... Он слуга низкого вкуса. И пока они были в Питере, как бы уточняю, вот тогда я был художником, сейчас, говорит, я не знаю. Верно, правильно. верно. Вот почему вся сложность заключается в том, что действительно приходится зарабатывать свой хлеб с помощью произведений. А деньги кто-то должен дать. Как правило, это нередко. Люди у которых не сформирован вкус. У них очень узкий взгляд на происходящую реальность. То есть они к этому порой, может быть, и не прикасались вообще никак. Но, имея определенный авторитет в бизнесе, в количестве денежной суммы, он легко может задать направленность в развитии искусства. Легко. Купит только одно или то произведение. По, по какой-то своей ему известной причине, которая 7 минут где-то возникла, прихоть. Он взял, купил, сказал, мне это нравится. Но так как он богат, он имеет авторитет среди его ближних, которые также имеют немало денежных средств, им захочется купить не меньше тех же самых работ. И невольно задается с развития искусства. Все, художник начинает от этого зависеть. Если он действительно пробует, внимательно реагировать на то, что выгодно или невыгодно, он обязательно начнет творить эти произведения, потому что они выгодно продаются. Но не потому, что ему хочется от всей души это сделать. Он просто почувствовал эту выгоду. Вот во многом произведения так и делаются. И они имеют претензию на что-то красивое. Но если внимательно посмотреть, там есть много таких трудноуловимых штрихов, может быть даже так сказать, на первый взгляд, трудноуловимых штрихов, хотя они порой достаточно заметные, которые говорят о том, что это все делалось лишь бы продать, но не от души. Все, и оно в обилии искусства именно так стало проявляться. Поэтому хорошо, если появляется меценат, который понимает в искусстве, и он купил работы и задал направленность, что в свою галерею, к себе или домой, он готов брать вот такого рода искусство. Тогда он стимулирует художника, чтобы тот трудился именно в этом направлении. Но это если он действительно, этот меценат, хорошо образован. У него какой-то действительно интересный взгляд на происходящую реальность. Тогда да, вот Третьяков или прочее появились замечательные меценаты. Они задали свой темп в развитии искусства. Остальное произведение не брали, потому что ну, на их взгляд это произведение не относилось. Может быть они ошибались чем-то, но они немало могли сделать в этом толчок. Сейчас же получилось другое. У нас к деньгам вырвались люди, которые никогда не воспитывались в культуре. В обилии вырвались именно такие люди. Они вроде бы неплохие люди, но у них внутренний мир совершенно не выстроен правильно. Но они стали задавать линию развития искусства. Вот это стало очень опасно. А так как надо выживать, надо кормить детей, все. В основном все стали подстраиваться под этот ритм жизни и по сути стали фальшивить. Они зависят от этих денег. Не станет это делать, все, его не будет покупать. Все, значит не на что будет жить.